По одобрению Сильвестра Артемия поставили игуменом у Троицы. Это было в 1551 году. Но Артемий, кажется, не был рад своему поставлению. Он недолго оставался игуменом. Ученик его Порфирий приходил иногда к благовещенскому священнику Симеону и беседовал с ним. Симеон заметил в его суждениях что-то неправославное и сообщил о том Сильвестру сей последний стал приглашать к себе Парфирия и незаметным образом выведывать его сомнительный образ мыслей, о чем донес самому царю. Артемий, вероятно, заметил, что на него стали смотреть подозрительно. Он сложил с себя игуменство и вместе с Парфирием снова удалился в Белозерскую пустынь. Во время своего пребывания вблизи Москвы он, по-видимому, имел тайные беседы с людьми, наклонными к вольнодумству в том числе и с Башкиным. Его и Порфирия вызвали теперь в столицу под предлогом участия в соборе против еретиков и поместили в Андронников монастырь. Но узнав об боговоре Башкина, они убежали в свою пустынь, однако их там схватили и снова привезли в Москву. Когда на соборе ему представили взведенные на него Башкиным обвинения в отрицании Святой Троицы, Икона поклонения и в прочих ересях, Артемий отвергал эти обвинения и выставлял себя человеком православно верующим. Но против него нашлись и другие свидетели. Особенно усердно свидетельствовал о нем игумен Ферапонтова монастыря Нектарий. Между прочим, он рассказывал, что Артемий хулил книгу Иосифа Волоцкого, «Просветитель», а новгородских еретиков, то есть ниможидовствующих, Не хотел проклинать, хвалил немецкую веру и из Печорского монастыря ездил к немцам в новый городок, Ливонский Нейгаузен. Не соблюдал поста и во всю четыредесятницу ел рыбу. Другие свидетели обличали разные его поступки. Он возлагал хулу на крестное знамение, говорил, что умершие грешники не избавятся от муки, когда по ним поют панихиды и служат обедни. Непочтительно отзывался о канонии Иисусовом и о Акафисте Богородичном. А когда ему сказали, что Матвей Башкин пойман в ереси, то он будто бы ответил «Не знаю, что это за ереси, вот сожгли Курицына и Рукавого, а до сих пор не знают сами, за что их сожгли». Артемий или упорно отвергал, или объяснял по-своему все взводимые на него обвинения. Например, относительно умерших он говорил что не избавятся от муки те, которые жили растленно и грабили других. Аканонис сказал, что читают Иисусе сладчайший, а заповедь его не исполняют. В Акафисте читают «Радуйся, да радуйся, чистое», а сами о чистоте не родят. на новгородских еретиках, по его словам, говорил только про себя самого, то есть, что он не знает, за что их сожгли и тому подобное. Любопытно, что игумен Нектарий как на свидетелей о богохульства и еретичества, сослался на трех монахов Ниловой пустыни и одного старца Соловецкого, Иосафа Белобаева. Но когда этих старцев призвали на собор, они не подтвердили его обвинения, и это обстоятельство спасло его от смертной казни. Тем не менее, собор осудил Артемия. Ему поставили в вину и недавнее бегство его из Андронникова монастыря, и его показания, будто бы он своевременно сознался своему духовнику в блудном грехе, который делал его недостойным принять сан игумена, тогда как духовный отец, напротив, утверждал, что он ни в чем ему не сознался. По этому поводу с Артемия сняли чин священства, а затем присудили его заточить в Соловецкий монастырь. Настоятелю сего монастыря Филиппу, впоследствии митрополиту, Отправлена была соборная грамота, в которой означались все вины Артемия и поручалось подвергнуть его строгому одиночному заключению, чтобы он не мог никого соблазнять своим учением и своими писаниями, а если он не покается совершенно и не обратится от своего нечестия, то держать его в таком заключении до самого конца и только перед смертью удостоит святого причастия. Соумышленников Башкина и Артемия также заточили в темницы по разным монастырям. Сам Башкин был заключен в Иосифовом Волоколамском монастыре.